Глава о с м Когда я искал гостиницу, зазвонил телефон. Старый, покрытый лаком телефон автомат, стоявший на рыночной площади деревянной б у д к и покрытый облезшей коричневой краской. На том свете при моем появлении гасли фонари, здесь звонили телефоны. Не знаю, с чего мне пришло в голову ответить. Я снял трубку, но промолчал. Слышался треск и шум, будто звонила ж а р и в ш а я с я в масле картошка. п р и т ч а о м а т е у с е кретин! Прозвучало сквозь шум и треск. Ты сам меня ей угостил. Почему ты сошел с поезда? У меня перехватило дыхание. Я почувствовал, как мои коленки подгибаются, будто расплавленный воск. Сдавило горло. Михаил, у меня нет времени. Уже слишком поздно. Сейчас связь прервётся. Помни, рассчитывай только на себя. Делай то, что умеешь. Что бы ты н и увидел, поступай по-своему. А если до чего-то докопаешься, копай глубже. Короткие гудки. Я ещё какое-то время кричал, как обычно делают при обрыве связи. м и х а л м и х а л Алло! Бесполезно вопли в пустоту. С некоторыми сторонами реальности не поспоришь, например с прерванной связью. Я машинально повесил трубку, а потом какое-то время сидел на площади на краю высохшего колодца. м и х а л также как до этого Патриция, отношения с телефонами у меня не складывались и не особо хотел о с ь верить в то, что они сообщали. Встав, я потащился в гостиницу. Она действительно располагалась за ратушей в узком каменном здании, втиснувшемся между двумя другими. Я увидел а л и п о в а т у ю старомодную неоновую вывеску из выгнутых трубок, приделанных к жестяным буквам. Отель Ящерка. Ладно. Прежде чем войти, я набрал прошлогодних сухих листьев и сложил их в пачку, после чего сунул в карман. Меня снова н а ч а л а бить дрожь. Я зашел с жутким свистящим кашлем. Казалось, будто я разваливаюсь на части. Маленькая стойка портье втиснулась между деревянной лестницей и за стекленной дверью. Собственно, небольшой прилавок с рядами ключей на стене, висевших на крючках в деревянных ячейках. У самого входа стояли столик и кожаные кресла. партии был лысый, старый, в полосатом больничном халате. Когда полы откидывались, виднелись вплетенные в т у м а н н о е скелетоподобные т е л о старомодные медицинские устройства, составлявшие его организм. Он выглядел как робот, сооруженный в больнице из того, что попалось под руку. Под отвисшим будто у стервятника подбородком блестел металл какого-то протеза. По уходящим вглубь головы прозрачным трубкам текли какие-то жидкости, красная и зеленая. В грудной клетке сжимался и раздувался гофрированный мех из черной резины. Я смотрел, как он вписывает п р и д у м а н н о е мною на ходу имя и фамилию в разложенную на стойке книгу, скрепя по бумаге тонким стальным пером. Он закашлялся. и с к у с с т в е н н о е л е г к о е на мгновение з а м е р л о и тут же снова з а р а б о т а л о как аккордеон. Надолго. Его голос будто исходил из динамика аппарата для трахеотомии. Он снова з а к а ш л я л с я достал из ящика за стойкой бутылочку из темного стекла и что-то принял. Пока до завтра. Я проездом. Объяснил я. Мне пришлось схватиться за стойку. Казалось, на то, чтобы поставить подпись в книге, мне не хватит силы, придется делать это двумя руками. Деловая поездка. В нашем городе редко кто-то останавливается. Подозрительно заявил он. Бывает, но город красивый, так что не жалею. Вежливо ответил я. Мой собственный голос слышался будто из бочки. Сколько с меня пятьдесят за ночь? Достав из кармана пачку сухих дубовых листьев, собранных на улице, я разложил их, пересчитал один за другим и в конце концов вытащил два, ничем не о т л и ч а в ш и х с я от других. Полный цирк. Я не верил, что из этого что-то получится. Глупый идиотский блеф, который мог лишь отправить меня обратно на улицу. И в самом деле. Он посмотрел на листья, потом на меня, так как смотрят на сумасшедшего. Да вы что? Я пожал плечами. Что я мог сказать? Если меня вышвырнут на улицу, просто лягу. Конец. Что-то нехорошее творилось либо где-то там с моим телом, либо с душой, либо и с тем и с другим. Это слишком много. Забрав лист сверху, он открыл какие-то ящики, после чего положил передо мной и с т л е в ш и й обрывок газеты, билет спортлото и несколько бутылочных крышек. Если уж дурдом, то дурдом. Я сгреб все это в к а р м а н и взял ключ, чувствуя, как гудит в висках. Меня снова трясло, а ноги превращались в тающий снег. с к р е п я щ у ю лестницу на второй этаж я покорил словно верест. Мне с трудом удалось попасть ключом в замок. Старомодная двуспальная кровать, стол, два стула, шкаф и вешалка на двери. Окно, двор, колодец с голыми кирпичными стенами. Имелся также умывальник и треснувшее зеркало. Мне еще хватило сил снять плащ и повесить его на двери. Потом я лежал весь дрожа на кровати, и временами казалось, будто стены приближаются ко мне, а иногда становятся прозрачными. Потолок улетал в стратосферу. Закрыв глаза, я попытался вспомнить избу Ивана к е р д и г е Я Я вспомнил бубны, колокольчики и м о н о т о н н ы е пении. Вспомнил специфический запах, растянутые на бревенчатых стенах шкуры, чайник на старой чугунной плите, очаг посреди пола, туристический радиоприемник, спутник на кухонном столе среди рассыпанных гильз, самовар, бутылку о б ы в а т е л ь с к о й и сушеную рыбу, разложенную на газете. Я представил самого Кирдигея. В расшитом бисером анораке, с круглым, точно сделанным из мягкой оленьей кожи лицом, п о к а ч и в а ю щ е е с я на брусьях связки трав и и н о т о в ы х шкурок, большое ружье и жмаш на стене. Я услышал, как он монотонно напевает себе поднос. Кирдигей сидел на оленьей шкуре и приводил в порядок запутавшуюся видеокассету, помогая себе охотничим ь ножом. Подняв голову, он взглянул на меня узкими, черными, будто жуки глазами посреди морщинистой кожи. Прямо на меня. Все так же, без всякого выражения на неподвижном азиатском лице, он вытянул в мою сторону руку и стиснул ее в кулак, а затем придвинул ее к себе, словно что-то забрав. Раскрыв ладонь, он сдул в о ч а г нечто похожее на клубок шерсти. п л а м я н а м мгновение вспыхнуло голубым, и я упал на свою гостиничную кровать. Снова глядя в потолок. Не знаю, как долго я лежал и не знаю, заснул ли. В конце концов, очнувшись, я свесил ноги на пол и долго сидел, обхватив себя руками. Мне стало немного лучше. Ополоснув лицо холодной водой, я машинально взглянул в зеркало. Оно было грязное и покрыто черным лишаем, так что сперва я не обратил внимания, что выгляжу как-то странно, а потом увидел, и крик застрял у меня в горле. Моя кожа стала прозрачной. Я видел зубы чистоколом просвечивающие сквозь губы, дыру на месте носа и торчащие кости скул. Маска смерти. Я инстинктивно отшатнулся, и жуткая картина исчезла. В зеркале я снова видел собственное лицо, изможденное и бледное, но человеческое. Хотя бы в меру моих возможностей. Я посмотрел на музейный бакелитовый телефон на тумбочке у кровати. В самом ли деле мне звонил Михал? Я уже получал телефонные звонки от самых разнообразных созданий, и ничего хорошего они мне не приносили. п р и т ч а о Матеусе, кто мог об этом знать? Кто, кроме м и х а л а Это была вовсе не библейская притча, просто анекдот, который я однажды ему рассказал, споря о смысле молитвы. Речь шла о невероятно набожном человеке по имени Матеус, который, когда в его местности случилось наводнение, отказался эвакуироваться, заявив, что Бог его спасет. Тоже он сказал, когда к нему приплыли на лодке, а он сидел на втором этаже. Тоже он сообщил экипажу пантона, военной амфибии и катера пожарной службы, постоянно забираясь все выше, пока, наконец, не поблагодарил команду спасательного вертолета, настаивая, что будет спасен благодаря Богу, и, пребывая в этой уверенности, утонул. На том свете он естественно обратился к Всевышнему с претензиями. Он верил, молился, и что? А Господь слегка рассердился и ответил: «Матеус, я ведь посылал тебе и понтон, и лодку, и катеры. В конце концов, черт побери вертолет, что еще я мог сделать?» Михаил тогда н а с у п и л с я и заявил, что это протестантская чушь. А теперь сам мне сказал то же самое по телефону. Это могло значить, что я умер, а он послал за мной поезд, с которого я как дурак сошел. А может, что у меня нет шансов, или это не имеет значения и пришло время моего поезда? А может, речь шла о том, что я оказался здесь в плену, или да чёрт его знает, о чём шла речь? Что за к р е т и н с к а я манера говорить загадками? Рявкнул я. Ни черта не понял, заорал я в глухую трубку. Говори я с н е е или отвали. Я снова сел на кровать. свесив руки между коленями, а потом перебрался за столик, где с трудом свернул самокрутку. В том-то и дело, что на конечную станцию я не спешил. У меня еще здесь кое-какие дела. Мне по-прежнему было холодно, но я немного пришел в себя. Казалось, туманный полумрак за окном сгустился, но в чем тут можно быть уверенным? Я мог тут сидеть, как мышь под лавкой в ожидании, когда в конце концов с д о х н у или в ожидании года. Пьеса сэмела Беккета, герой которой проводит время в бесконечном ожидании некоего года, чье появление, по их мнению, должно придать смысл их существованию, рассчитывая хотя бы на очередной телефонный звонок. Внизу имелся ресторан, по крайней мере нечто в этом роде. Окна были полностью занавешены тяжелыми потрепанными шторами. Стояло несколько столиков и фортепиано. У стены сидел худой джентльмен в высоких сапогах и костюме песочного цвета, уставившись на лежащую перед ним на тарелке свиную ножку и рюмку водки. За другим столиком какая-то женщина выпрямившись, будто на гравюре XIX века. На ней было черное бархатное платье, кружевные перчатки и шляпка с вуалью. А на коленях пяльцы с натянутым полотном, где она что-то вышивала монотонными, как м а ш и н а движениями. Оба молчали. Я подумал, что мне не помешал бы глоток здоровья Стефана как его там, но особого желания не испытывал. Хоть это и помогало, в том было нечто дурное. Будто я превращался в вампира. К тому же продавалось оно по другую сторону площади за индульгенции. Впрочем, действовало оно все равно недолго. Появился хозяин, скрипя и блестя своим медицинским нутром, и я заказал чай с пирожным. Я перешел на сторону дуриков, мог сидеть, делая вид, что пью чай и ем пирожное. Будто остановился в гостинице и убиваю время в ресторане, либо это, либо заплесневелая нара наверху. Плащ я положил рядом на стул, прикрыв обрез. Нужно возвращаться, но я опасался, что не успею до сумерек на станцию. Поезд мог больше не прийти. И собственно, куда мне возвращаться? К тому же билет я отдал. Я осторожно выглянул а из за шторы, на т е с н о й з а х о л у с т н о й у л о ч к е похоже стало еще темнее. Они пришли под утро. Не знаю, что меня с м о р и л о сон, некая литаргия или смерть. т е м н о е л и ш ё н н о е запаха и г л у б о к о е Оно свалилось на меня после многих часов сидения в пустом номере, пока я тупо разглядывал собственные руки и вслушивался в треск, скрип и стук за дверью. Я снова разваливался на части, тонул в обрывках беспамятства, видел, как просвечивают сквозь кожу кости. Казалось, у меня выпадают волосы. Все это внезапно взорвалось грохотом, резким светом, топотом подкованных сапог в одном г н о в е н и е обрушившись на мою бедную голову вместе с вонючим шершавым мешком, который завязали вокруг шеи. Я успел лишь раз пнуть ногой и раз выстрелить в слепую. Потом ничего не было, только боль. Я дергался и вопил, ощущая со всех сторон сокрушительные удары. Каждый из которых вызывал ощущение, что меня бьют стальными прутьями. Потом не осталось ничего, только одервеневшее море боли и крови, одна большая раздувшаяся опухоль, в которой я тонул, уже почти ничего не ощущая и не слыша. Я почувствовал, как меня волокут по лестнице, услышал хлопок дверцы и оказался в грохочущей, разболтанном двигателем душной тесноте. Все казалось далеким, будто бредовое видение. Реальным было лишь вздымающееся волнами море боли, в котором я тону. л Мешок сорвали с моей головы в каком-то грязном подвале из г о л о в о кирпича перед металлической дверью. Попытавшись о г л я д е т ь с я я тут же получил в морду солидно, профессионально, так что у меня мгновенно взорвалась в голове вся вселенная. Я подумал, что наверняка уже настолько опух, что хватило бы пощечины разгневанной д е в о ч к и п о д р о с т к а Я успел осознать, что меня окружают создания из скрипучей черной кожи, резины и железа. Мне удалось разглядеть лишь длинные плащи. и белые, похожие на венецианские маски лица. Я вдруг понял, что меня бьет такая дрожь, какой я не ощущал ни разу в жизни. А потом о т к р ы л а с ь с т а р а я т я ж е л а я д в е р ь з а к р а ш е н н ы я в зеленый цвет стали, и меня втолкнули внутрь. За спиной раздался стальной грохот, и я услышал скрежет засовов. Помещение было маленькое, квадратное. Без окон, стены до половины и пол выкрашены коричневой масляной краской. Передо мной стоял старый потертый письменный стол со светящим мне в лицо прожектором. Я видел лишь сплетенные на крышке стола руки и концы кожаных рукавов. Казалось, на их о б л а д а т е л е надеты замысловатые перчатки, но на самом деле... Его руки были обшиты скрепленными заклепками кусками жести. Я смотрел, как он медленно открывает затасканную коричневую папку, как осторожно перекладывает изписанные от руки листы бумаги. Я стоял, пытаясь унять дрожь, но ничего не мог с собой поделать. Физиология. Сидевший за столом закончил переворачивать страницы. После чего взял из жестяной кружки карандаш и начал в е р т е т ь его в руках. Рядом на блюдце стоял стакан с чаем в стальном подстаканнике и наполовину полная пепельница из отпиленной донной части гильзы от снаряда. Царила тишина. Руки исчезли со стола, послышался шелест бумаги, затем тарахтение спичечного коробка, раздался треск. Вздох, и во слепительном кругу света закружилось облако голубого дыма. Фамилия, имя, имя отца. Сухо и официально п р о л а я л голос из-за лампы. Мой рот был полон крови. Я сглотнул ее, хотя всерьез подумал сплюнуть на пол, но отказался от этой мысли. К чему спешить? Я в худшем месте во вселенной. Если такое можно встретить по ту сторону, никакой ад не способен придумать ничего лучше. Посадите его! Из мрака за моей спиной выросли кожано-стальные лапы, схватив меня, будто клещами. Стоявший посреди комнаты деревянный табурет пинком перевернули вверх ногами, и меня охватила ярость. Я не вчера родился. Людей заставляли сидеть на перевернутых табуретах в поколении моих дедов, моих родителей и в моем собственном. Я знаю, что это значит и не позволю себя посадить или к чему-либо пристегнуть. Трудно сказать, сколько это продолжалось. Безнадежная борьба длится без конца и одновременно слишком коротка, учитывая, что следует после. Я вырывался, пинал, бил головой и локтями, принимая на себя нескончаемую лавину ударов. В итоге я добился того, что не позволил усадить себя на ножку табурета, и мне даже удалось его сломать. В очередной раз меня избив, они принесли другой табурет и усадили меня нормально. Впрочем, это мало что изменило. Я превратился в обрывок боли и страха, сидя под с н о п о м света, будто червяк на столе для виви секции, и естественно в конце концов назвал имя и фамилию. Так объявил чиновник за столом, как ни в чем не бывало, и в с н о п света всплыл очередной клуб дыма. Белая, окованная жестью и заклепками рука на мгновение унесла ватьму стакан вместе с подстаканником и ложкой. Он снова начал листать страницы в папке. Что тут у нас? Дата рождения, место жительства, место работы, непрактикующие, внебрачные связи, прелюбодеяние, злоупотребление, непочтение, возжелание чужой жены. Занятия оккультными практиками. И что теперь? Риторически закончила на отеческом тоном. Чему эта комедия? Спросил я. Собственно, в основном я ощущал разочарование и злость. Где-то в глубине души рассчитывал, что ад слишком несправедливая, бессмысленная и не с л у ж а щ а я никакой цели концепция. И что он не существует? Я не предвидел, что его не обязательно создает некая высшая сила. Дайте людям немного свободного места, и они тут же сами соорудят ад с кругами, котлами и прочим, что придет в голову. Сквозь вращающиеся круги боли в голове до меня дошло, что я понятия не имею, почему меня допрашивают по привычке. О чем спросят? О шпионской деятельности? Где книга? – спросил чиновник, нервно помешивая чай. Положив ложку на блюдце, он снова отхлебнул глоток где-то в темноте. Я понял. Это конец. Когда у тебя есть тайна, можно в крайнем случае выждать. Когда не знаешь, что им нужно, это конец. На самом деле, увы, начало. Единственное, что меня защищало, энтропия, мой собственный распад. В этом мире ты таков, каково состояние твоей души, разума или как оно там называется. Я входил в него могущественным, словно дракон, но моя сила выдохлась. Ее забрали патриции, кражи тела. И бесконечные блуждания среди призраков. А теперь я распадался на фрагменты, даже перестал многое ощущать. Я деревенел. И все, что они могли со мной сделать, лишь ускоряло этот процесс. По крайней мере, мне так казалось. Пока не принесли здоровье. Оно не принадлежало Стефану к а с п ш и ц к о м у Похоже, даже не имел а этикетки, но я и без того знал, что это. И снова в течение нескончаемых секунд я буйствовал, дергался и сражался, пока меня не посадили на пол, не запрокинули голову назад, не в о т к н у л и бутылку в глотку и не зажали нос. А потом утопили меня в ежи к о в а л ь с к о м То, что произошло дальше, напоминало причудливое Эйнштейновское время: бесконечное, пока находишься внутри, и короткое, как вспышка, когда ты вне его. Оно состояло из постоянно повторяющегося вопроса «Где книга?» и гейзеров боли, попеременно, и моих отчаянных все более беспомощных ответов всех возможных. Даже пребывая вне тела, можно орать до хрипоты, обмочиться, бесильно с угрожать, плакать. Нужно только найти способ до этого довести. И они нашли, причем не один. Порой им становилось скучно. Господин Стальные пальцы делал передышку и философствовал. Вы не понимаете ситуацию. Я как только здесь оказался, сразу понял. Разве это похоже на небо? Он риторическим жестом развел руками. Не похоже. А это значит, что я буду нужен, нужен власти. Я столько лет ждал, чтобы этот черный телефон зазвонил, чтобы кто-то нас заметил и отдал распоряжение. Необходимо обеспечивать общественную безопасность, чтобы иначе было. Но телефон не звонил, нам приходилось справляться самим. Он зазвонил вчера, именно по вашему делу. Не помню уже, как давно я ждал, и он зазвонил. Так что не несите мне чушь, будто не знаете, о чем речь, ибо у меня железные нервы. Итак, начнем еще раз. Где книга? Какое-то время я лежал на холодном цементе, будто мокрая тряпка, а потом сумел подняться на четвереньки и добравшись до стены, опереться о нее спиной. Было не полностью темно. И моя кровь отсвечивала рыжеватым неоном. Сергей Черный Волк рассказывал мне о шаманах, которых пыталась искоренить советская власть. Он рассказывал о своем деде Уйчуке, которого арестовывали несколько раз в разные периоды борьбы с реакционными суевериями. К нему приезжали с большой помпой на машинах в в о с ь м е р о м или в десятиром. Забирали под угрозой оружие и везли вокруг. А на следующий день дед сидел на пороге своей хижины, попыхивал трубкой и чинил собачью упряжь. Со временем машины становились все современнее, как и оружие тех, кто на них приезжал. В первый раз его забрали на разболтанном грузовике з и с угрожая п о м н и в ш и м и ц а р я длинными трехлинейками, с п р и м к н у т ы м и штыками и револьверами типа Наган. Потом были в и л л и с ы и ппш, а в последний раз снегоход на гусеницах и автоматы Калашникова. А результат каждый раз был примерно один, не считая того, что однажды дед вернулся аж из Магадана, и это заняло около трех дней. Шаман знает, что важно, а что нет. Важен мир людей, мир духов и мир умерших. Важна тайга, небо, звери. Решетки не важны, замки не важны, пулеметы не важны. А те были такие же, как решетки и пулеметы. Они лишь помеха, как болезнь. Нельзя перевернуть г о р ы или обратить в с п я т ь реку, ибо они важны. Но можно вернуться из Магадана, ибо он не настоящий. Тогда я мало понимал, но теперь уцепился за эту мысль, не в силах перестать думать о деде Сергея. Естественно, я пытался молиться о спасении, помощи или хотя бы об освобождении. Но перед моими глазами тотчас возникал несчастный Матеос на крыше из моей собственной истории, так что я думал о старом Учуке. Он ничего не делал, не танцевал. Не имел никаких орудий, магических принадлежностей, грибов или иных веществ. Ничего. Просто сидел у стены, уперев руки в колени, и смотрел перед собой похожими на б о й н н и ц ы глазами. Через стены, заборы, колючую проволоку, минные поля, далеко за деревянные башни с прожекторами и пулеметами. А потом он появлялся у своей хижины и брался за починку собачьей упряжи или варил овсянку. Точно так же сидел я, пытаясь проникнуть взглядом сквозь бетонные стены, но только не знал, куда возвращаться. Он возвращался в свою хижину или шалаш, а я мог вернуться только в свое тело. Если бы знал, где оно. В тебе есть волк, сказал когда-то Кердигей, и есть снежный сокол. Волк спит, он редко открывает глаза и лучше не будите его без нужды. Но снежный сокол есть в тебе всегда. Именно поэтому ты не можешь допустить, чтобы тебя заперли или связали. Сокол не знает решеток, стен или пут. Сокол летает высоко и смотрит далеко. Так далеко, что порой не видит того, что совсем рядом. И Я думал о соколе, о снежном соколе, который якобы жил во мне. Я слышал его крик где-то высоко в голубом небе, видел, как он парит, видел голову с черными бусинками глаз и небольшим кривым клювом. видел, как воздушный поток выгибает распростертые белые крылья. Я долго смотрел, как он парит, зависнув между голубым куполом и белой пустыней внизу. Потом, т ы с я ч е летия спустя, я сам стал соколом. Решетки не важны, не существенны, как и стены и тяжелые мертвецы из кожи и стали. Важны голубое небо и ледяной воздух, в котором можно скользить без конца. Каждый носит в себе ад, и каждый может из него выпорхнуть. Нужно лишь освободить сокола. Сокол парил над искрящейся белой равниной под голубым колоколом. Ледяной воздух скользил по крыльям, вздымая их подобно парусам. Скользкий, хороший воздух восходящего потока, послушный. Он вздымался, вращаясь бесконечной спиралью и увлекая сокола высоко над замерзшим ф и р н о м переливающимся радужными искрами, словно нескончаемые поля алмазов. Можно было скользить без усилий, почти не шевеля крыльями, описывать ленивые полусонные круги, используя поток. и следить за каждым движением внизу, описывать круги и искать. Где-то внизу что-то мелькнуло, маленький сугроб вдруг метнулся в сторону, оказавшись в другом месте. И еще раз – заяц, скрытый под белой пушистой шкуркой, невидимый среди нескончаемых снегов, но видно движение и деформация теней. Видно, что маленький сугроб изменил положение. Только заяц сейчас не важен. Куда важнее другой маленький след на безукоризненно белом снежном покрове мира. Неспешно бредущий вперед, оставляющий цепочку мелких следов. Небольшое пятнышко тени, а рядом трудно р а з л и ч и м ы й с е р о б е л ы й силуэт. Волк. Волк был важен. Сокол несколько раз ударил крыльями, потом развернулся и поплыл в морозном воздухе, покинув вращающийся цилиндр теплого восходящего потока. Он летел следом за волком, за которым было легко поспевать. Достаточно нескольких ударов крыльями, потом изменения угла их наклона, небольшая коррекция маховыми перьями. И можно помчаться, скатиться по крутому воздушному склону туда, куда шел волк, быстро и без усилий. Волк вскарабкался на пологие, м е р ц а ю щ и й миллионами солнечных искр с к л о н и стало ясно, куда он направляется. За холмом в круглой долине мерцало окутанное белым туманом зеркало, смотревшее синей гладью прямо в небесный купол. горячий источник, такой, в котором всегда есть вода, хотя сейчас не время воды и птенцов, а время снега и жира. Но горячий источник никогда не засыпает. К источнику направлялся не только волк, туда шло еще одно существо, слабое и умирающее, оставляя за собой неровную цепочку следов. немногим крупнее волка, но г о л а я будто птенец и бредущий на двух ногах, как застрявший на земле сокол. Человек с множеством кровоточащих ран, разноцветными узорами на плечах и серой, как у волка, шерстью, но изрядно п о л е н е в ш и й Шерсть искрилась от ини только на голове и вокруг рта, и еще немного на груди. Человек тоже был важен. Он не умел улетать, но, вероятно, был важнее всего. Вдоль кривого следа оставались резко пахнущие красные пятна. Человек падал на колени и опирался на утопающие в снегу руки, а затем тяжело поднимался и брел дальше. Волк добрался до цели первым и вошел в воду. Сперва зайдя по колено, он напился свесив голову. И отряхнулся, а потом погрузился по уши и поплыл на середину озера. Виднелась только его треугольная голова, рассекавшая воду, а потом он вдруг исчез, оставив посреди озера расходящиеся круги. Человек тоже дошел до воды и рухнул лицом вниз, разбив в клочья отражение неба и оставив расходящиеся кругами волны. Какое-то время он парил, расставив руки и ноги в водном небе, будто в ы с м а т р и в а в ш и й его сокол, а затем погрузился в голубизну и исчез. Осталось лишь размытое коричневое пятно. Сокол издал несколько трелей, закончившихся тоскливым протяжным з о в о м после чего сложил крылья и спикировал вниз, будто пробив в воздухе туннель прямо в озеро. Он мчался как стрела, глядя на подводное небо, которое становилось все ближе, и на летящего к нему сокола. Но чем ближе он оказывался, тем яснее становилось, что м ч а щ и й с я ему навстречу сокол гол, как птенец, с круглой головой, маленьким клювом и кружком серых перьев снизу. Они столкнулись. И водное небо треснуло, как поверхность тонкого весеннего льда. Я очнулся в кромешной тьме, среди т е с н о т ы духоты и холода. Попытавшись встать, понял, что меня окутывает нечто скользкое, прочное и непроницаемое. Я все еще чувствовал себя побитым, тело болело, но впечатление, что я разваливаюсь на части, исчезло. приподнявшись, я тотчас ударился головой о твердую поверхность, отозвавшуюся звонким гулом. По бокам тоже были стены, я не мог пошевелиться, скованный жестким шелестящим саваном и стальным параллелепипедом вокруг. Меня похоронили. Я задыхался. Первая реакция почти гарантирована у любого. После длившейся неопределенно долго черной истерической паники я, наконец, начал что-то соображать. Например, что я еще жив, что я голый и нечто шершавое и холодное давит на меня узкой полоской от лба до паха, рассекая тело вдоль; что моя могила издает глухой ж е с т я н о й гул, отдающийся эхом у меня в черепе, как и мой собственный крик. А потом я понял, что за шершавая полоска делит меня пополам. Замок, молния, меня окутывал мешок для трупов.